История Ленинграда Названный в честь своего основателя Петра I и расположенный в устье Невы, Санкт-Петербург ведет свою историю с 1703 года. В 1712 году он стал столицей Российской империи и быстро превратился в огромный процветающий порт – Северную Венецию. Большое влияние на него оказали западные моды и вкусы, и он стал для России окном в Европу. Это был город Пушкина и Достоевского, город, изъясняющийся на французском языке русской знати, город театров, балета и художественных музеев, город трех русских революций. 9 января 22 по новому стилю 1905 года рабочие петербургских заводов вышли на массовую демонстрацию с требованием экономических и политических реформ. Мирное шествие, несшее прошение императору Николаю II, завершилось кровавой бойней на подступах к Зимнему дворцу, что породило в рабочую глубокую ненависть к правящему режиму. Эта ненависть 12 лет спустя привела к катастрофическим последствиям. В феврале 1917 года в разгар Первой мировой войны царское правительство было свергнуто, и Николай II был вынужден отречься от престола. Власть перешла к Временному правительству, однако в октябре оно было свергнуто большевиками, которых возглавил Владимир Ленин. Большевики заключили сепаратный мир с Германией, тем самым положив конец участию России в Первой мировой войне. Вскоре Российская империя превратилась в Советский Союз, столицей которого стала Москва, а не Санкт-Петербург. В 1924 году после смерти Ленина город был переименован Роман. В, его честь. в середине 20-х годов страну возглавил Иосиф Сталин. Его правление было основано в том числе и на страхе, на чистках Советского Союза от внутренних врагов, как истинных, так и воображаемых. Сталин не любил Ленинград. Ему был не по душе образ города, как колыбели русской революции, в которой сам Сталин сыграл незначительную роль. 30 тысяч ленинградцев пали жертвой массовых репрессий конца 30-х годов. Получив клеймо «Врага народа», они были арестованы, сосланы в лагеря или расстреляны. Сталин расправился с верхушкой Красной армии, маршалами и генералами, и буквально выкосил офицерский корпус. Были репрессированы 40 тысяч военнослужащих. Когда началась война, выяснилось, что в армии почти не осталось талантливых полководцев – Сменившись, Сталин на посту генерального секретаря Никита Хрущев написал в своих воспоминаниях. «Мы бы легче справились с фашистами, если бы в 30-е годы не были уничтожены наши военные кадры. Кадровый состав командиров Красной Армии был истреблен в очень большой степени. Ведь это были люди, которые обладали хорошими знаниями».